Очень осторожно, подбирая слова, он как-то поделился этими мыслями с Элоной. Она ничуть не удивилась и не испугалась. Она сидела на кровати, зевала и почёсывала ногу. После эпиляции Элоны всегда кололось, как щетинистый мужик, и чесалось. "Да я тебе давно хотела предложить", сказала она и длинно зевнула. "А что тут такого?" Она же невменяемая, твоя Катька. Ей всё равно ничего не нужно. Ей бы на поводок и трёхразовую кормёшку, и печалиться ни о чём. Я не понимаю, почему ты её в психушку до сих пор не сдал. Я же тебе предлагала. Генка страшным голосом заорал на неё. От страха и ещё потому, что точно знал, что сделает это. Он ещё только говорил, только складывал губы, чтобы произнести слова, казавшиеся такими жуткими, и удивлялся от чего, когда он их выговорил, у него не разорвалось сердце и не лопнула голова, и уже знал, что всё так и будет. Илона выслушала его вопли совершенно равнодушно. "Только всё это надо делать с умом", сказала она и опять стали чесаться. Подготовиться нужно как следует. Я всё узнаю. А ты не нервничай. Ну что ты нервничаешь, Геночка, крокодильчик. Всё будет хорошо, просто отлично. Генка вытряхнул из пачки последнюю сигарету и стал курить короткими нервными затяжками. Он знал, почему Илона так безмятежна. Ей-то чего бояться? Она всё так повернёт, что в деле окажется Генка. Дин, 51. Как всегда, один. А она уйдёт слёхонькая, даже и случись что. Да ничего не случится, успокоила его Илона, когда он всхлипывая выложил ей свой план. Всё будет хорошо. Ты у меня умница, я у тебя красавица. Мы всех победим, да, Геночка? Странное дело. Но от этого разговора ему как будто полегчало, стало легче. И страшные мысли, и жуткие образы больше его не тревожили. Ему теперь казалось, что всё на самом деле просто и вот-вот разрешится само собой, как бы без его участия. Он перестал бояться приходить домой, и Катя, лежавшая на диване под пледом, перестала приносить ему страдания. Он только всё время удивлялся, как она ещё лежит Ещё никуда не делась. Вроде бы всё обсудили, решили, а она всё ещё здесь. Он стал рыться в её бумагах без всякого стеснения, окончательно убедив себя в том, что она сумасшедшая и ничего не понимает. Бумаг было много. Она привезла из Белоярска обширный губернаторский архив, и чего там только не было. Генка пожирал документы глазами, и удивлялся, и ужасался, и крутил головой, и даже и лоне звонил и зачитывал: "Вот оно, как, значит, вот как власть устроена. Вот кто этим миром правит. Нет кто бы мог подумать. Ты слыхала что-нибудь подобное?" Ему было всё равно, слышит его Катя или нет. Ведь всё решено. Значит, какая разница? Его только раздражало, что она будто не понимает, что лучше бы ей самой сгинуть, не вынуждать его делать грязную работу. Как говорилось в каком-то кино. Среди бумаг не было только документов на квартиру. Агенки очень хотелось их добыть. Ну, просто на всякий случай, чтобы не перерывать весь дом, когда когда оно, ну, в общем, когда они ему понадобятся. На работе у него начались проблемы. Он был не слишком хороший художник, ленился, думал, рисовал смешные картинки вместо того, чтобы работать с подзаказчика. Генеральный пару раз высказывался в том смысле, что раньше, пока куда был жив Мухин, петербургский губернатор к агентству очень благоволил. подбрасывал всякие заказы, а вот в последнее время что-то перестал. Генка понимал, что генеральный всё это говорит не просто так, а со смыслом, с дальним прицелом. Но что он мог поделать, раз уж тестя прикончили. Вообще вся эта Мухинская семейка отравила ему жизнь, зачем только связался с ними. А потом Генка встретил Асю. и понял, что вся его предыдущая жизнь, такая путанная, дурацкая, нечистая, была только прилюдием к приготовлению к встрече именно с этой женщиной, последней волшебницей на земле. Генна знал, что Илона никогда его не отпустит. Он знал, что Катька, дура, сама по себе никуда не денется и не подумает даже облегчить его жизнь и без того тяжёлую. Он знал, чтобы остаться с Асей, ему придётся как следует потрудиться, и это его уже не пугало. Он был готов на всё, ради любви, конечно. Он знал, что он жертва любви, конечно, любви и коварства.